Время шло, но атаки не было. Люди позавтракали и ждали. Около полудня, едва не успели пообедать, потому что, по нашему мнению, с полным желудком веселее сражаться, со стороны неприятельского лагеря раздался громовой крик. «Зарая! Зарая!» Я взял подзорную трубу и ясно различил фигуру царицы ночи, объезжающую на лошади ряды батальонов. Пока она медленно ехала, вокруг нее раскатывались громовые крики, словно рокот бушующего океана. Земля и воздух сотрясались от этих криков. Догадавшись, что это прелюдия к битве, мы приготовились и ждали недолго. Внезапно два отряда кавалерии направились к маленькому ручью. Сначала тихо, потом все быстрее. Я получил приказ от сыра Генри, который боялся, что стремительный натиск кавалерии может сразу ударить в нашу пехоту. Выслать пять тысяч людей навстречу кавалерии в тот момент, когда она появится на возвышенности холма, в ста ярдах от нас. Я исполнил приказание. Пятитысячный отряд всадников, выстроившись клином, поднесся галопом на вершину холма. Вдруг отряд свернул вправо, развернулся и, прежде чем враги могли опомниться, ударил в кавалерию со страшным шумом, подобным обвалу ледяных глыб, и врезался в середину ее Напрасно отбивались враги, стараясь окружить отряд кольцом и защитить центральную силу войска. Слава Богу! С громким криком наши рубили направо и налево, пока среди ржания лошадей, сверканий мечей и победных криков наших войск неприятельский отряд не повернулся и галопом не пустился назад, спасая свою жизнь. Все это произошло за каких-нибудь десять минут. Затем мои люди вернулись, потеряв пятьсот человек. Немного. Конечно, принимая во внимание стремительность атаки. В это время плотные массы неприятельского левого фланга, состоявшего главным образом из горцев, переправились через ручей и с диким криком наста зарая, блестя мечами и щитами бросились на нас. Снова я получил приказание отбить атаку и постарался это сделать как умел, выслав несколько эскадронов тысяч человек против неприятеля. На этот раз наши эскадроны нанесли большой урон неприятелю. Удивительно это было зрелище, когда мечи засверкали на скате холма, и наши люди врезались в самое сердце врага. Мы потеряли много людей, умерших в центре войска Насты. Враги не хотели повторять попытки отдельных атак, но решили пробиться натиском сквозь наши войска и бросились на регулярный отряд Гуда, который выстрелился тремя сильными четырехугольниками. Страшный рев сказал мне, что главное побоище происходило в центре и на левом фланге. Я взглянул влево. Повсюду, куда достигал глаз, сверкали мечи, копья, слышались глухие удары. Дикие горцы, составлявшие войско Насты, словно волна хлынули на стройные, твердо сплотившиеся треугольники. Время от времени они испускали дикий воинственный клич и кидались на устремленные против них острые копья, которые отбрасывали их назад. Долгих четыре часа тянулся яростный бой. Мы ничего не выиграли, но ничего и не потеряли. Две попытки неприятеля окружить наш левый фланг, пробившись через лес, были отбиты, и горцы, несмотря на отчаянные усилия, ничего не могли поделать с отрядом Гуда, хотя далеко превосходили его численностью. Что касается центра армии, где находились сэр Генри и Умслопогас, она понесла большой урон, но держалась стойко и с честью. Наконец битва прекратилась, и войско рая, вероятно, удовольствовалось происшедшим. Но скоро я убедился в своей ошибке. Неприятельская кавалерия разделилась на эскадроны, которые яростно бросились на нас вдоль всей линии, сверкая мечами и копьями. Сама Зарая руководила движением войск, бесстрашная, как львица, потерявшая детеныши, Словно ливень неслись на нас неприятельские войска. Я видел золотой шлем зараи, мелькавший среди войск. Когда они обрушились на нас... Наша центральная сила поколебалась под их натиском, и не будь у нее в резерве десяти тысяч человек, она была бы совершенно уничтожена. Отряд Гуда был отброшен назад, и большая часть его погибла. Битва подошла к концу, и на минуту или на две воцарилась тишина. Потом сражающиеся двинулись к лагерю за раи. Пылкие и непобедимые горцы Насты были отбиты, и остатки людей Гуда, оставив позицию, с радостным криком бросились им вслед к холму, где горцы еще раз пытались напасть на них и вынуждены были, в конце концов, бежать. Первый четырехугольник отряда Гуда был уничтожен, во втором я заметил Гуда верхом на большой лошади, в следующий момент все смешалось в один хаос, в сплошные ручьи крови, и я потерял Гуда из вида. Вскоре красивая серая лошадь с белоснежной гривой пробежала мимо меня без всадника, и я узнал в ней лошадь Гуда. Я не колебался и, взяв с собой половину моего отряда, принял на себя командование и бросился прямо на горцев. Завидев мое приближение, они повернулись и устроили нам теплую встречу. Напрасно мы пытались отбиваться и рубить их. Число их, казалось, все возрастало, и мечи их убивали наших лошадей. Моя лошадь была убита подо мною, но, к счастью, у меня была другая, моя любимая черная кобыла, подаренная мне нелептой. Я продолжал отбиваться, хотя давно потерял из виду моих людей, в минуту смятения. Моего голоса не было слышно в общем шуме яростных криков и воплей. Я очутился среди людей Гуда, которые окружили его плотным кольцом и отчаянно дрались, споткнулся о кого-то и увидел блеснувшее стеклышко в глазу Гуда он упал на колени. Над ним стоял с поднятым мечом огромный детина. Я ударил его мечом, и он, падая, нанес мне страшный удар в левый бок и грудь. Хотя моя кольчуга спасла мне жизнь, но все же я был сильно ранен. На минуту я упал на колени, прямо на кучу убитых и умирающих людей, и почувствовал себя очень дурно. Когда я очнулся, то увидел, что войско Наста, или вернее его остатки, отступили и ушли за ручей. А Гуд стоял около меня и улыбался. «Отступили!» — воскликнул он. «Все хорошо, что хорошо кончается». Я не думаю, чтобы для меня все хорошо кончилось, потому что рана моя была серьезна. Мы увидели небольшие отряды кавалерии на нашем правом и левом фланге, которым явилась на подмогу подкрепление из трех тысяч человек, находившихся в резерве. Стрелой полетели они на беспорядочные ряды войск зараи Этот натиск решил конечный исход сражения. Неприятель быстро отступил за ручей, где выстрелился в новом порядке. Я получил приказание царя Генри двинуться вперед. С угрожающим ревом, колыхая знаменами и блестя копьями, остатки нашей армии двинулись вперед, медленно, но неудержимо, оставив позиции, на которых победоносно держались целый день. Теперь была наша очередь нападать. Мы шли через массы убитых и умирающих и подошли уже к ручью, когда вдруг передо мной предстало необыкновенное зрелище. К нам стрелой несся человек в полной генеральской форме Цувенди, уцепившись руками за шею лошади и прижавшись к ней. Когда он подъехал ближе, я узнал в нем Альфонса. Ошибиться было трудно, видя огромные черные усы. Через минуту он был сброшен и лежал на земле. Счастливо избежав удар, пока кто-то из наших не схватил его лошадь под усцы и не принес его ко мне. «Это вы, сударь!» — произнес Альфонс голосом, прерывающимся от страха. «Слава Богу! Это вы! Ах, что я вынес! Победа за вами, за вами! Они бегут, подлые трусы! Но выслушайте меня, сударь, а то я забуду. Королеву хотят убить завтра на рассвете, во дворце Мелозиса. Стражи ее покинет свой пост, и жрецы убьют ее. Да, они не знают, что я подслушал их, спрятавшись под знаменем. «Что такое?» — произнес я, пораженный ужасом. «Что это значит?» я говорю вам, сударь, что этот дьявол Наста вместе с верховным жрецом порешил убить ее. Стража оставят открытыми маленькие ворота, ведущие на лестницу, и уйдет. Тогда Наста и жрецы войдут во дворец и убьют королеву. Пойдем со мной, — сказал я, приказав штаб-офицеру принять на себя командование отрядом. И галопом поскакал, ведя с собой лошадь Альфонса, туда, где я думал найти Куртиса. Наши лошади топтали тела убитых, шлепали по лужам крови, пока мы увидали сэра Генри верхом на белой лошади, окруженного генералами. Как только мы приблизились к нему, войска двинулись. Голова Куртиса была обвязана окровавленной тряпкой, но взор его был ясен, как всегда. Около него находился умслопогас с окровавленным топором в руках, свежий и довольный. — Что случилось, Кватермен? крикнул он. — Скверная весть. Открыт заговор убить королеву завтра на заре. «Альфонс здесь! Он убежал от Зарая и подслушал разговор Насты со жрецами!» Я повторил ему слова Альфонса. Куртис побледнел, как смерть, и челюсть его затряслась. «На рассвете!» — пробормотал он. «Теперь еще только закат солнца. Светает раньше четырех часов, а мы ушли за сотню миль от Мелозиса. Что делать?» Меня осенила внезапная мысль. «Ваша лошадь не устала?» — спросил я. «Нет, я недавно сел на нее, когда первую лошадь убили подо мной. Моя тоже. Садитесь с лошади. Пусть умслопогас сядет на нее. Он отлично ездит верхом. Мы должны быть в Мелозисе седра света. А если не будем, ну ладно, попытаемся. Нет-нет, вам нельзя бросать сражение. Увидит, что вы уехали, и это решит судьбу сражения. Победа еще не выиграна. Останьтесь здесь». Он сейчас же слез с коня, и умслопогас вскочил в седло. «Прощайте», — сказал я, — «пошлите тысячу верховых вслед за нами. Через час, если будет возможно. Постойте, отправьте кого-нибудь из ваших генералов на левый фланг, чтобы принять командование войском и объяснить людям мое отсутствие. Вы сделаете все, что возможно, чтобы спасти ее, Квотермен спросил он разбитым голосом. «Да, будьте уверены в этом. Поезжайте с Богом». Он бросил последний взгляд на нас и, сопровождаемый штабом, галопом поскакал вперед к войску. Мы с умслопогасом оставили поле сражения и, как стрелы, пущенные из лука, полетели по равнине и через несколько минут были уже далеко от зрелища убийств и запаха крови. Шум сражения, крики и рев долетали до наших ушей, как звуки отдаленной бури. «Вперед! Вперед!» На вершине холма мы остановились на одну секунду, чтобы дать передышку лошадям и взглянули на поле битвы, которая расстилалась перед нами, озаренное красноватыми лучами заходящего солнца. Особенный эффект этой картине придавал отблеск сверкающих на солнце мечей и копий на зеленом фоне равнины. Все ужасное в этой картине казалось незначительным, когда мы смотрели на нее издалека. «Мы выиграли день, Макумацан», — сказал старый Зулус, окинув своим практическим умом положение наших дел. Войска царицы ночи рассеяны, они гнутся, как раскаленное железо, дерутся, как безумные. Но, увы, неизвестно, чем окончится битва. Темнота собирается на небе, и полки войск не могут в темноте преследовать и убивать врагов. Он печально покачал головой. «Но я не думаю», — добавил он, — «что они захотят снова драться. Мы хорошо угостили их, хорошо быть живым. Наконец-то я видел настоящее сражение и настоящее войско». В это время мы ехали вперед рядом, и я рассказал ему, куда и зачем мы едем, и добавил, что если дело не удастся нам, то вся война – это бесцельно, и сотни людей, погибших в сражении, погибли напрасно а сотни миль. И только две лошади. Надо приехать на место раньше зари», — сказал Зулус. «Ладно. Вперед, вперед, Макумацан. Человек должен попытаться это сделать. Может быть, мы успеем поколотить хорошенько старого колдуна. Он хотел сжечь нас, старый волшебник. А теперь он хочет убить мою мать, нелепту. Хорошо. Это так же верно, как то, что меня зовут дятлом. Будет ли жива или мертва моя мать, я оторву ему бороду. Клянусь головой Чеки». Он помахал топором, и поскакал галопом. Темнота сгустилась над нами, но, к счастью, светил полный месяц, и дорога была хороша. Мы торопливо ехали в сумерках. Обе наши великолепных лошади неслись вперед, как ветер, миля за милей. Мы проезжали по склонам холмов, через широкие равнины. Ближе и ближе вырастали голубоватые холмы, мимо которых мы пронеслись, как призраки, в окружающей темноте. Мы не останавливались теперь ни на минуту. Тишина ночи нарушалась стуком копыт наших лошадей. Вот мелькнули пустынные деревушки, погруженные в сон. Сонные собаки встретили нас меланхоличным лаем. Вот покинутые людьми дома целые селения. Мы неслись по белой, озаренной лучами месяца дороги, час за часом, целую вечность. Мы почти не говорили, пригнувшись к шеям лошадей. Каждый из нас прислушивался к ее глубокому дыханию и к равномерному стуку копыт. Около меня, как мрачное изваяние, верхом на белой лошади ехал умслопогаз, смотря на дорогу и изредка указывая своим топором на холмы и дома. Все дальше и дальше неслись мы час за часом в окружающем мраке и тишине. Наконец я почувствовал, что моя превосходная лошадь начала уставать. Я взглянул на часы. Было около полуночи, и мы успели проехать половину пути. На вершине ближайшего холма протекал маленький ручей, который я хорошо запомнил. Здесь мы остановились, решившись дать лошадям 10 минут отдыха. Мы сошли с коней. Умслопогас помог мне, потому что от усталости и волнения рана моя разболелась, и я не мог пошевелиться. Лошади обрадовались передышке и отдыхали. Пот лил с них крупными каплями. Пар валил столбом. Оставив умслопогаса с лошадьми, я поспешил к ручью напиться воды. С начала битвы Я не брал ничего в рот, кроме глотка вина, и усталость моя была так сильна, что я не чувствовал голода. Освежив водой мою горевшую голову и руки, я вернулся. Злос пошел к ручью пить. Потом мы позволили лошадям сделать несколько глотков воды, не больше. Силой пришлось увести бедных животных от воды. Оставалось еще две минуты отдыха, и я употребил их на то, чтобы расправить застывшие члены и осмотреть лошадей. Моя кобылка, видимо, измучилась, повесила голову и смотрела печально. Но дяной луч, великолепная лошадь Нелепты, была еще свежа, хотя всадник ее был тяжелее меня. Правда, она устала, но глаза ее были ясны и блестящие. Прекрасная лошадь гордо держала свою красивую голову и смотрела в темноту, словно говорила нам, что если бы ей и пришлось умереть, она пробежит эти 40-50 миль, что остались до Мелозиса. Ум помог мне сесть в седло, милый дикарь. Вскочил свое, не касаясь стремян, и мы поехали. Сначала медленно, потом быстрее. Так пролетели еще десять миль. Начался длинный, утомительный подъем. Моя бедная лошадь спотыкалась три раза и готова была упасть на землю вместе со мной. На вершине, куда мы поднялись, наконец она собрала последние силы и побежала конвульсивной поступью, тяжело дыша. Еще три-четыре мили. Вдруг бедная лошадь подпрыгнула, споткнулась и упала прямо на голову, а я покатился в сторону. Пока я боролся, мужественное животное подняло голову, посмотрело на меня жалкими, налитыми кровью глазами потом уронила голову и издохла. Сердце лошади не выдержало. слопогас, остановился у трупа лошади. Я с отчаянием смотрел на него. Нам нужно было сделать более двадцати миль до рассвета. Как ехать на одной лошади? Зулус молча спрыгнул с коня и помог мне сесть в седло. «Что ты хочешь делать?» — спросил я. «Бежать!» — ответил он, ухватившись за мое кожаное стремя. Мы отправились дальше. Я верхом он пиком, Но как заметна была перемена лошади. Лошадь нелепто бежала подо мной раскидистым галопом, оставляя с каждым шагом бегущего Зулуса позади себя. Странно было видеть, как умслопога бежал вперед, мили за милей, со сжатыми губами и раздувающимися, как у лошади, ноздрями. Каждые пять миль мы останавливались на несколько минут, чтобы дать ему передохнуть, затем снова мчались вперед. «Можешь ли ты бежать дальше?» — спросил я на третьей остановке. «Или сядешь со мной, на лошадь?» Он указал своим топором на черневшую перед нами массу. Это был храм солнца, до которого оставалось не более пяти миль. «Добегу или умру?» — пробормотал Зулус. «Ой, эти последние пять миль! Ноги мои горели. Каждое движение лошади причиняло мне сильную боль. Я был истощен усталостью, голодом, жаждой и невыносимо страдал от раны». Мне казалось, что кусок кости или что-то острое воткнулось в мое легкое. Бедная лошадь едва дышала. Но в воздухе уже чуялась заря, и мы не могли ждать, хотя бы все трое умерли на дороге. А должны были двигаться вперед, пока в нас теплилась хотя бы искра жизни. Воздух был удушлив, как часто бывает перед рассветом. Были и другие признаки близкого солнечного восхода, например, сотни маленьких пауков на тонких паутинках, которые реяли над нами. Эти маленькие создания окутали лошадь и нас самих своей паутиной. И так как нам некогда было возиться и сбрасывать их, то мы оказались покрытыми целой сеткой длинных серых паутин, которые более чем на ярд тянулись за нами. Курьезный вид мы имели, вероятно. Наконец мы увидели перед собой бронзовые ворота наружной стены Мелозиса. Новое сомнение обуяло меня. Вдруг нас не захотят впустить? «Откройте! Откройте!» — закричал я повелительно, сказав королевский пароль. «Откройте! Откройте! Вестник с известиями о битве!» «Какие новости?» — закричал стражник. «Кто ты, что прискакал как безумный? Кто это бежал с тобой с высунутым языком, словно собака, за экипажем? Это я, Макумацан, и со мной моя черная собака. Открывай! Открывай ворота! Я привез известия!» Ворота широко распахнулись, заскрипев на блоках, и мы быстро прошли в них. «Какие новости, господин, какие новости?» — кричал стражник. «Инкубу рассеял войско за рая, как ветер тучу!» — отвечал я, спеша вперед. Последние усилие. Мой верный конь, мой мужественный Зулус. Держись, Денной луч, собери все силы еще пятнадцать минут. Старый Зулус, крепись, беги. Еще немного, и вы будете увековечены в истории страны». Мы проскакали по спящим, затихшим улицам мимо храма. Еще миля, одна маленькая миля. Держитесь, соберите все силы. Дома бегут. Вперед, моя добрая лошадка, вперед. Только пятьдесят ярдов осталось нам. А, ты почуяла конюшню и стремишься к ней. Слава Богу. Наконец дворец. Первые лучи заиграли на золотом куполе храма. Что если все кончено и дорога закрыта? Снова произнес я пароль и закричал: Откройте, откройте. Ответа не было. Сердце у меня упало. Снова я крикнул, и на этот раз мне отозвался голос, который я узнал. Это был голос Кара, одного из воинов личной охраны королевы, человека черного и верного. «Это ты, Кара?» — крикнул я. «Я здесь, Макумацан! Прикажи страже опустить мост и открыть ворота! Скорее! Только скорее!» Прошло несколько минут, которые показались мне бесконечными. Наконец мост опустили, и ворота открылись. Мы очутились во дворе, и бедная лошадь моя зашаталась и упала. Я кое-как освободился и оглянулся кругом. Кроме Кара никого не было, да и он выглядел странно. Вся его одежда была изорвана. Он сам открыл ворота, опустил мост, потом снова запер их. Благодаря остроумно приспособленным рычагам и блокам сделать это было нетрудно одному человеку. «Где же сторожа?» – спросил я, заранее пугаясь его ответа. «Я не знаю», – ответил он. «Часа два тому назад, когда я спал, меня схватили, связали, и только сейчас я освободился, разгрыз зубами веревку. Я боюсь». Страшно боюсь, что нас выдали. Его слова придали мне энергии. Схватив его за руку, я пошел в сопровождении умслопогаса, который брел позади, как пьяный, прямо через тронный зал, где было пусто и тихо, в комнаты королевы. Когда мы вошли в первую комнату, стража не было. Во второй тоже никого. О, вероятно, все кончено. Мы опоздали. Тишина и безмолвие комнат производили подавляющее впечатление. Мы подошли к спальне нелепты. Шатаясь с болью в сердце, опасаясь всего худшего, Но заметили там свет. О, слава Богу! Белая королева жива и невредима. Вот она стоит в ночном платье, разбуженная нашим приходом. В глазах ее еще следы сна, лицо залито румянцем страха и стыда. «Кто там?» — кричит она. «Что это значит? Макумацан, это ты? Что с тобой? Ты принес дурные вести? Мой господин! О, говори же, мой господин не умер! Нет!» Она зашаталась, сломая свои белые руки. Я оставил кобу раненого, но бодрого. Он выступил со своим войском против Зара еще на закате солнца. Пусть сердце твое успокоится. Зарая разбита. Победа за тобой. Я знала это, — скричала она с торжеством. Я знала, что он победит. Они называли его чужеземцем и качали головами, когда я поручала ему командование войсками. На закате солнца, ты говоришь, а теперь уже светает, вероятно. Набрось на себя плащ нелепто, — прервал я ее, — и дай нам вина. Потом позови прислужниц, если хочешь спасти свою жизнь. Немедля. Она сейчас же побежала к занавеси и крикнула своих служанок, поспешно надела сандали, набросила плащ. В это время около дюжины полуодетых женщин вбежали в комнату. Следуйте за нами и молчите, сказал я им, пока они глядели на нас изумленными глазами. Мы вышли в первую переднюю. Теперь, сказал я, дайте нам пить и есть. Мы умираем. Комната служила обыкновенно столовой для начальников стражи, и шкапы сейчас же нам подали вина и холодного мяса. Мы с умслопогасом поели и выпили вина, чувствуя, что жизнь возвращается к нам, и кровь быстро течет в жилах. «Слушай, нелепто», — сказал я. «Можешь ли ты довериться вполне хотя бы двум из всех твоих прислужниц?» «Конечно» ответила она. «Тогда прикажи им пройти боковым входом в город и позвать горожан, которые преданы тебе. Пусть они придут сюда вооруженные и приведут с собой всех храбрых людей, чтобы защитить тебя и спасти от смерти. Не спрашивай, делай, что я говорю тебе, и немедли. Кара выпустит женщин из дворца». Нелепто выбрала двух женщин из толпы прислужниц и повторила им мои слова, дав им список тех людей, к которым они должны идти. «Идите скорее и тайком, ради спасения вашей собственной жизни», — добавил я. «Они ушли вместе с Каро» которому я велел вернуться к нам, когда он выпустит женщин. Затем мы с умслопогасом пошли дальше, сопровождаемые королевой и ее свитой. На ходу мы доедали свою закуску, и я рассказал нелепте все, что знал об угрожавшей ей опасности. Как мы нашли кара, как вся стража и слуги разбежались, и она была одна во дворце со своими женщинами. Она сказала мне, что в городе разнесся слух, что наше войско уничтожено, и Зарая с триумфом идет к Мелозису. Поэтому все ее слуги и воины разбежались» мы провели во дворце не более шести-семи минут. Несмотря на то, что купол храма был озарен лучами восходящего солнца, так как находился на огромной высоте, рассвет едва начинался. Мы вышли во двор, и здесь рана моя так разболелась, что я должен был опереться на руку нелепты. Он слопога следовал за нами, не переставая жевать. Пройдя двор, мы достигли узкой двери во дворцовой стене, которая вела на великолепную дворцовую лестницу. Я взглянул и остолбенел. Двери не было. Так же, как и бронзовых ворот, они были сняты с петель, как мы узнали потом, и брошены с лестницы на землю. Перед нами находилось полукруглое пространство и десять черных мрамотных ступеней, которые вели на лестницу. Ум Слопогас защищает лестницу. — Мы переглянулись. — Ты видишь, — сказал я, — они сняли ворота и дверь. «Чем бы нам заделать дверь? Скажи скорее, потому что они скоро должны быть здесь». Я сказал это, зная, что мы должны защищать площадку, других дверей во дворце не было, так как комнаты отделялись занавесками. Я знал также, что если мы сумеем защитить двор, то убийцам не попасть во дворец, который совершенно неприступен с тех пор, как потайная дверь, в которую вошла Зарая в ту памятную ночь, когда хотела убить сестру, была заделана по приказу Нелепты. «Найдем» сказала нелепто, которая вернулась ее обычная бодрость и энергия. На дальнем конце двора есть глыбы и обломки мрамора. Рабочие принесли его сюда для пьедестала к новой статуе Инкубу, моего господина. Завалим ими двор. Я обрадовался этой мысли и послал одну из оставшихся девушек на большую лестницу посмотреть, не может ли она получить помощь с набережной, где находился дом ее отца, богатого торговца. Другую поставил сторожить дверь. Затем мы пошли назад через двор к тому месту, где лежали глыбы мрамора. На встречу нам попался кара, проводивший женщин. В углу двора действительно лежали глыбы мрамора, обломки, куски в 6 дюймов толщиной и пара приспособленных носилок, на которых рабочие таскали мрамор». Немедленно, минуты мы принялись за работу. Четыре женщины таскали мрамор к двери. «Слушай, Макуматсан», — сказал умслопогаз. «Если эти негодяи придут, я буду защищать лестницу против них. Да, я знаю, это будет моя смерть. Не останавливай меня, старый друг. Один давно умерший человек предсказал мне такую смерть. У меня был хороший день. Пусть будет и хорошая ночь. Я пойду отдохну. Как только ты услышишь их шаги, разбуди меня. Мне нужна моя сила». Он отошел в сторону и бросился на мраморный пол и моментально заснул. Я совершенно ослабел и должен был сесть и наблюдать за ходом работ. Женщины носили мрамор, в то время как Кары и нелепто закладывали дверь. Надо было пройти 40 ярдов, чтобы взять мрамор, и опять 40 ярдов, чтобы нести его к двери. И хотя женщины работали усердно, работа продвигалась очень медленно, стало совсем светло. Вдруг среди окружающей тишины мы услыхали движение на лестнице и слабое бряцание оружия. Стена была заложена только на два фута вышины, и работали мы над ней только восемь минут. Они пришли. Альфонс сказал правду. Звуки все приближались, и в прозрачном сумраке утра мы увидели длинный ряд людей, около пятидесяти человек, медленно вспиравшихся по лестнице. Они остановились на полдороге у большой арки, и, заметив, что кто-то помешал им, выждали три-четыре минуты, совещаясь между собой. Потом медленно и осторожно двинулись вперед. Я разбудил ум Слопогаса. Зулус встал, вытянулся и завертел топором вокруг своей головы. Хорошо, произнес он. Я словно помолодел. Моя сила вернулась ко мне. Светильник вспыхивает сильнее перед тем, как погаснуть. Не бойся, я буду хорошо драться. Виной и сон освежили меня и укрепили мое сердце. Макумацан, я видел сон. Ты и я, мы оба стояли вместе на звезде и смотрели вниз на мир. Ты был как дух, Макумацан, свет исходил от тебя, но своего лица я не видел. Последний час настал для нас с тобой, старый охотник. Пусть. Мы прожили свое время, но все же я никогда не видал такого сражения, как вчера. Вели похоронить меня по обычаю моего народа, Макумацан. Пусть глаза мои смотрят туда, на мою родину. Он взял мою руку, крепко пожал ее и повернулся к врагам. Я очень удивился, заметив, что Кара вскарабкался на стену и встал рядом с Зулусом, подняв свой меч. «Ты пришел сюда?» — засмеялся умслопогас. «Добро пожаловать, смелое сердце! Муж должен умереть достойной смертью!» «О, смерть схватит нас при звоне стали! Мы готовы! Как орлы мы наточили наши клювы! Наши копья сверкают на солнце! Мы жаждем боя! Кто первый явится приветствовать начальницу Инкози Кас? Кто хочет попробовать ее поцелуя, за которым идет смерть? Я дятел, убийца, легконогий. Я Ум слопогас владелец топора из народа Амзлусов, сын Македама, из царской крови Чеки. Я победитель непобедимого. Я человек с кольцом. Я волк-человек. Я призываю вас, ожидаю вас. Идите. Пока он говорил, или вернее пел свою дикую воинственную песнь, На лестнице шли вооруженные люди, среди которых я заметил Наста и великого жреца Эгона. Огромный дитина, вооруженный тяжелым копьем, бросился на зулуса. Он слопага словко увернулся, и удар не попал в него. Зато Инкозикас обрушился на голову нападающего, и труп его полетел вниз с лестницы. Падая, воин уронил щит из кожи бегемота. Зулус поднял его и схватил. В следующий момент смелый кара убил одного человека. Началась сцена, какой мне никогда не приходилось видеть. Лестница была полна осаждающими. Топор летал туда и сюда. Меч сверкал над головами. Раз, два, три, четыре, без конца. По ступенькам вниз катились мертвые и умирающие. Бой становился ожесточеннее, взор Зулуса суровее и рука сильнее. Он испускал временами воинственный клич, и его ужасный топор рубил прямо, направо и налево. Он не думал, не размышлял, не имел времени на это. Он увлекался зрелищем битвы. Каждый удар его сопровождался смертью, и трупы людей обогряли кровью великолепные мраморные ступени. Враги наскакивали на него с мечами и копьями, ранили его, по крайней мере, в двенадцати местах, Кровь лилась из его ран, но щит защищал его голову и кольчуга его грудь. Минуты проходили за минутами, и с помощью смелого кара умслопогас все еще держался на лестнице. Наконец меч кара сломался, он боролся с каким-то человеком, и оба покатились вниз. Разрубленный в куски, он умер как герой. Умслопогаз не взглянул, не обернулся. «Галаци! Ты со мной, мой брат! Галаци!» — вскричал он, убивая врагов одного, другого, третьего, пока они не скатывались вниз по залитым кровью ступеням и с ужасом смотрели на него, думая, что он непростой смертный человек. Мраморная стена выросла теперь в четыре фута высоты, и вместе с ней выросла надежда в моем сердце. Кое-как, стиснув зубы от боли, я поднялся и наблюдал за битвой. Я не мог принять в ней участие, потому что потерял револьвер. Старый умслопогаз весь израненный стоял, опираясь на свой топор, и смеялся над врагами, называя их женщинами. Старый воин, боровшийся один против многих. Никто не решался подступиться к нему, несмотря на увещевание Насты, пока, наконец, старый Гон, действительно храбрый человек, побуждаемый яростью, видя, что стена скоро будет готова и все планы его рушатся, бросился с копьем в руке на ум Слопогаса. Ага! — вскричал Зулус, узнав великого жреца. — Это ты, старый колдун? Иди, иди! Я жду тебя, белобородый волшебник! Иди скорее сюда! Я поклялся убить тебя и сдержу свою клятву! Эгон с такой силой ударил Зулу со своим тяжелым копьем, что оно проткнуло насквозь щит и воткнулось в шею умслопогаса. Зулу сбросил негодный щит, и прежде чем Эгон собрался ударить его еще раз, он с криком «Вот тебе, колдун!» схватил топор обеими руками и силой ударил им по голове жреца. Эгон покатился с лестницы через трупы убитых. Он окончил свою жизнь, а с ней и все свои злодеяния. Когда он упал, страшный крик раздался у подножия лестницы. Мы увидели вооруженных людей, которые побежали прочь, думая только о своем спасении. С ними побежали и жрецы. Но бежать было некуда. Они толкались и резали друг друга. Только один человек остался у лестницы. Это был Наста, душа всего заговора. Секунду чернобородый Наста стоял, склонив лицо, опираясь на свой длинный меч, потом со страшным криком бросился на Зулуса и нанес ему такой ужасный удар, что острый клинок проткнул кольчугу и воткнулся в бок умслопагаса на минуту совершенно ошеломив его. Снова подняв меч, Наста прыгнул вперед, надеясь прикончить врага, но он мало знал силу и ловкость дикаря. С яростным криком умслопогас собрал все силы и вцепился в горло Насты, как делает раненый лев. Через минуту все было кончено. Я видел, как зашатался Зулус на ногах. Сделав над собой огромные усилия, он с торжествующим криком бросил насту за перила моста, где тот в дребезке разбился о скалу. Между тем явилась помощь. Громкие крики, раздававшиеся за наружными воротами, сказали нам, что город проснулся, и люди, разбуженные женщинами, прибежали защищать королеву. Некоторые из смелых прислужниц, Нелепты, в своей ночной одежде, с распушенными волосами, так усердно работали, закладывая двери, что она была почти готова. Другие с помощью прибывших горожан сталкивали вниз и уносили ненужный мрамор. Скоро, через боковой вход, в сопровождении толпы вошел, шатаясь, ум с ужасным, но победоносным видом. Один взгляд на него сказал мне, что он близок к смерти. Все лицо его и шея были в крови. Левая рука тяжело ранена, и в правом боку зияла рана в шесть дюймов глубиной, сделанная мечом насты. Он шел шатаясь, страшный и великолепный в своем величии, и женщины начали громко кричать и приветствовать его. Зулу шел, не останавливаясь, с протянутыми руками, прямо через двор, через аркообразную дверь, откинул толстый занавес и вошел в тронный зал, наполненный вооруженными людьми. Он шел, оставляя за собой кровавый след на мраморном полу, пока не добрался до священного камня. Здесь сила покинула его, и он должен был опереться на свой топор. «Я умираю! Умираю!» — крикнул он громким голосом. Но это был королевский удар. Где же те, что пришли по большой лестнице? Я не вижу их. Где ты, Макумацан? Или ты ушел раньше меня и поджидаешь меня в царстве вечного мрака? Кровь застилает мне глаза. Все вертится вокруг меня. Я слышу голос. Галатце зовет меня. Я не знаю, кто этот Галатце. Умслопогас никогда не говорил мне про него. Вдруг новая мысль поразила его. Он поднял свой окровавленный топор и поцеловал его. «Прощай, инкозикас!» — кричал он. «Нет, нет, мы уйдем вместе. Мы не можем расстаться. Мы слишком долго жили вместе. Ничья рука не возьмет тебя. Еще один удар, только один хороший, сильный удар». Злус выпрямился во весь рост и с диким криком начал крутить топор вокруг своей головы. Потом вдруг С ужасающей силой он ударил им по священному камню. Сила нечеловеческого удара была так велика, что полетели искры. Мраморный камень с треском раскололся на куски, и на пол упали обломки топора и его роковой рукоятки. Священный камень рассыпался в куски, и около него, сжимая в руке кусок топора, упал старый умслопогаз и умер. Это была смерть героя. Ропот удивления и восхищения послышался в толпе людей, которые были свидетелями необычайного зрелища. Пророчество исполнилось, крикнул кто-то. Он расколол священный камень. Да, сказала Нелепта, с присущим ей самообладанием. Да, мой народ, он расколол священный камень и пророчество исполнилось, так как чужеземный король правит в Сувенде. Инкубу, мой супруг, разбил войско Зараи, и я не боюсь ее больше. «Корона принадлежит тому, кто спас ее». «Этот человек», — добавила она, повернувшись и положив руку на мое плечо, «приехал сюда, несмотря на то, что тяжело ранен, вместе со старым Зулусом, который лежит там». Они приехали за сотню миль, чтобы спасти меня от руки заговорщиков. За эти геройские поступки, за эти великие деяния, беспримерные в истории нашего народа, говорю вам, что имя Макуматсан, имя усопшего умслопогаса и имя Кара, моего слуги, который помогал защищать лестницу, будут вечно предметом поклонения и почитания нашей страны. Я, королева, говорю это. Эта горячая, прочувствованная речь была встречена громкими криками. Я сказал, что мы только исполнили свой долг и вовсе не заслужили такого восторга. Народ стал кричать еще громче. Потом меня понесли через наружный двор в мое прежнее помещение, чтобы уложить в постель. Когда меня несли, я увидал мою верную лошадь, Денной Луч, которая беспомощно лежала, и ее белая голова распростерлась на земле. Я велел тем, которые несли меня, подойти к ней, чтобы я мог взглянуть на доброе животное. К моему удивлению, лошадь открыла глаза и, подняв голову, слабо заржала. Я готов был вскрикнуть от радости, видя, что она жива, но был не в силах пошевелиться. Сейчас же прислали конюхов, подняли лошадь, влили ей вина в горло, и к ночи она совсем оправилась, была сильна и свежа, как всегда. Мелозис гордился этим животным. Горожане указывали своим детям на лошадь, которая спасла жизнь белой королевы. Меня уложили в постель, обмыли мою рану и сняли с меня кольчугу. Я сильно страдал, потому что в груди и в левом боку у меня была рана величиной в чайное блюдечко. Я помню, что услыхал топот лошадей за дворцовой стеной. Это было много времени спустя. Я поднялся и спросил о новостях. Мне сказали, что Курти спасал отряд кавалерии на помощь королеве и что он уехал с поля битвы через два часа после заката солнца. Войско Зараи отступило в Марступу, преследуемое кавалерией. Сэр Генри расположился лагерем с остатками своего войска на том холме, где в прошлую ночь стояла Зарая, такова фортуна войны, и предполагал утром двинуться на морступу. Услыхав это, я почувствовал, что могу умереть с легким сердцем, и впал в забытье. Когда я снова очнулся, первое, что мне бросилось в глаза, было симпатичное стеклышко в глазу Гуда. «Ну, как вы себя чувствуете, старый друг?» – спросил меня ласковый голос Гуда. «Что вы делаете здесь?» – удивился я. «Вы должны быть в морступа. Разве вы убежали оттуда?»